Глава шестая. Военная база «Вулкан», часть, офицерская гостиница. «Как ты?» — спросил Нейф, влетая в бокс к Эйнджеле. Лейтенант походил то ли на молодого тигра, то ли на зебру, весь в полосках царапин, оставленных мелкими осколками пластика. Ларей встретила его такой счастливой улыбкой, что у Грэма в душе словно запели птицы. «Ничего серьезного». Успокоила его Энджела. Пара ушибов и пореза стеклом. Врачи сказали, что через пару дней и следа не останется. Прости. Лейтенант осторожно уселся на край койки и взял ее за руку. Это я перестарался. Вылетело из головы, что машина тесная такая. Хотя, если честно, у меня в тот момент вообще все из головы вылетело. Пальцы Энджелы ласково погладили ладонь Нейва, и он невольно улыбнулся. «Ты спас мне жизнь», — очень серьезно сказала девушка. «Я этого не забуду». Лейтенант смутился. Кашлянув, чтобы скрыть неловкость, он отвел взгляд и пошутил. «Да если бы. Это я с перепугу просто сам ноги уносил, ну а ты просто со мной за компанию". Ладонь Анджела скользнула по его руке к плечу. Девушка приподнялась и осторожно, будто опасалась сделать что-то неправильное, поцеловала лейтенанта. Наив ответил на поцелуй, а потом шепнул. «Не надо. Увидеть могут». Словно в подтверждение его слов в коридоре простучали торопливые шаги, и мужской голос требовательно спросил про медикаменты для пунктов эвакуации. «Все на ушах стоят», — Виновато улыбнулся Грэм. «Что-то серьезное?» — с тревогой спросила Энджела, вновь откидываясь на койку. «Надеюсь, что нет», — вздохнул лейтенант. «Просто готовимся эвакуировать город. Главное — сделать это без паники и так, чтобы до урода не сразу дошло, что его планы раскрыты». При упоминании репликанта лицо Лорей помрачнело. «Думаешь, это он пытался нас убить?» — тихо спросила она. «Маловероятно», — отрицательно качнул головой лейтенант. «Судя по тому, что нам о них известно, репликант выполнил бы работу сам, и куда более эффективно, как не грустно это признавать. А убить хотели именно тебя, Эйнджи. Первый стрелок бил под углом, хотя ему куда проще было подстрелить меня, и оба попадания нам вдогонку были произведены в правую часть машины, то есть по пассажирской стороне». «К счастью, нам подвернулись откровенные неумехи. Судя по почерку, мелкоуголовная шпана с нижних уровней. К сожалению, пока ничего большего о них не известно. С места преступления они скрылись, прихватив и того, которого мы с тобой так лихо затоптали». Шутку Лары не оценила, и лейтенант смущенно кашлянул. «Нет догадок, кто еще хочет тебя убить», — поинтересовался он. «Я никогда прежде не бывала на вулкане», — растерянно сказала Эйнджела. И кто вообще мог знать, что ты куда-то меня повезешь? Кто-то знал, вздохнул Нейф. Эйнджи, подумай, кто еще может желать тебе смерти? Мы перебираем все варианты, но репликант, к сожалению, не самый очевидный. Мое мнение, у тебя появился враг в Союзе. Не обязательно на вулкане. Лейтенант замолчал, сжав ее ладонь. Но ты не бойся. Он посмотрел в глаза девушки. Пока я жив, тебя никто не тронет. Планета Вулкан. Торговое представительство Эдема. Святаре трясло от бешенства и обиды. Она ворвалась в здание торгового представительства, уже не заботясь об осторожности. К чему она теперь? Скоро в городе начнется форменный ад. В душе Святаре ад уже царил. Слова Блайза жгли огнем, заставляли кровь кипеть и выжигать сердце. Лорей зло усмехнулась рожденному в сознании образу. Сердце. Ей всегда казалось, что этот орган атрофировался у нее ввиду полной ненадобности. Усох и сморщился, потеряв чувствительность. Оказывается, нет. Хватило восторга в наивных глазах неиспорченного... Человека? Да, человека, судя по тому, с какой скоростью Блайс впитал все худшее, что есть в людях. Еще вчера он боготворил ее. Ловил каждое слово. Любил. Святаря зло запустила в стену жужжащего рядом селфи-бота, и тот, хрустнув, упал на пол и затих. Девушка несколько раз силой опустила на него ногу, кроша пластиковый корпус и электронику внутри. «Сука! Сука! Сука!» Пинком ноги она отправила россыпь обломков в короткий полет, и зло уставилась на испуганно наблюдающую за ней Амели. «Уйди!» Сдерживая клокочущую в душе ярость, попросила ее Свитари. «Просто уйди!» Повторять не пришлось. Девчонку как ветром сдуло. Не сдерживаясь больше, Свитари дала волю гневу. Схватив стул, она с криком расколотила голопроектор на стене. Не удовлетворившись содеянным, Ри отшвырнула ставший ненужным предмет мебели в крупную декоративную вазу, расколов ту на куски. Потом пришла очередь посуды, оставшейся после их с Блайзом завтрака. Ее девушка колотила с особым остервенением. Финальным штрихом Светари перевернула стол и, тяжело дыша, упала на диван. Бедро тут же что-то оцарапало. Лорей грязно выругалась, нащупала керамический осколок и швырнула тот на пол, поцарапав теперь уже ладонь. Боль отрезвила, а вместе с силами исчерпалась и ярость. свитарь машинально слезнула кровь с ладони и задумалась, как теперь быть. Тупая, вредоносная иллюзия, что Блайс ее любит, развеялась, оставив после себя четкое понимание. Надеяться на репликанта нельзя. Он походил на хищника, стеомат. «Сколько того не приручай!» Любой неосторожный поступок, и он вспомнит о собственной природе. И совсем уж глупо ждать, что ударенный на всю голову сержант позволит им избежать посещения Эльдорадо. И если раньше она надеялась, что Блайс не даст Чимбику притащить их в пасть корпоратам, то теперь надежд не осталось. Светаря давно поняла, что ни один человек не сможет полюбить такую, как она. Но Блайс не был человеком. Он был убийцей ручным чудовищем, видевшим мир не так, как люди, видевшим ее не так, как люди. Лорей вспомнила полное обожание и восхищение, взгляд звериных глаз и горько усмехнулась. Иллюзия. Самообман. Она так преуспела в искусстве плетения паутины лжи, что обманула саму себя. Не было никакой любви. Не было никакого обожания, просто нестандартный эффект идиллийских феромонов. Убойная биохимия жителей колонии курорта — причудливое последствие натурализации, как и эмпатии. Они с сестрой были полукровками, мать — идиллийка, отец — человек-доминионец. В результате появившиеся на свет близнецы не отличались от людей внешне и при этом разделили типичные для идилийцев свойства. Эйнджеле досталась эмпатия, а свитаре феромоны. Ими-то она и воспользовалась в первый же вечер на лайнере улыбаясь, наблюдая, как мечется по каюте ничего не соображающий репликант, попавший под действие сильнейшего афродизиака. Ликовала, лишив конвоира способности здраво мыслить и думать о чем-то, кроме близости с ней. Позаботилась, чтобы он оценил по достоинству прелести вольной жизни. Наблюдала, как эмоционально неопытный, наивный Блайз открывает для себя мир и неожиданно привязалась к этому странному существу, непохожему на лживых и лицемерных людей. И он ни разу, с момента заключения их странного союза, ни словом, ни делом не обидел ее и никому не позволял обидеть до сегодняшнего дня. Мальчик-репликант повзрослел и понял, чего стоят такие, как она. Иллюзия любви, вызванная действием феромонов и новизной ощущений, рассеялась, оставив после себя презрение и недоверие. И на кой черт она прекратила его дурманить? Поверила, что он привязался к ней так же, как она к нему по-настоящему? Святарь горько усмехнулась и на миг пожалела, что под рукой нет автодоктора репликантов. Может он и у нее смог бы выявить сбой? Что-то же заставило ее отбросить весь жизненный опыт и вообразить, что на этот раз будет иначе. Может репликанты слишком сильно стукнули ее головой при задержании? Пустые вопросы. Единственным настоящим был лишь один. Что теперь делать? Но стоило иллюзиям развеяться, как в сознании ворвался привычный спасительный ответ на все вопросы. Бежать. Жизнь раз за разом, завидным упорством продолжала учить свитари что она не нужна никому в этом мире. Никому, кроме сестры. Значит, нельзя надеяться на слово Блайза. Нужно вытаскивать Эйнджи самой, а репликанты пусть катятся в свой консорциум, где им самое место. План Лорей придумала быстро, рискованный и ненадежный, но другого не было как и времени. Светаре выгребла всю имеющуюся наличку, выбрала монеты большего достоинства и сунула неприметную горстку в рюкзак. Остальное ссыпала обратно в сумку, вихрем ворвалась в арабскую коморку и сунула в руки обалдевшей Амелии. «Ты свободна», — коротко сказала Светаре, удивленной и испуганной рабыне, отпирая шейник электронным ключом покойного Эдемца. «Бери деньги и иди поближе к космопорту. Когда начнется эвакуация города?» «Просто беги вместе со всеми на корабль, поняла?» Девчонка растерянно смотрела на нее, и святаря неожиданно зло рявкнула. «Ты получила свой шанс! Используй или сдохни!» Развернувшись, она зашагала к выходу, набирая на коммуникаторе заученный номер. Военная база «Вулкан». Офицерская гостиница. «Вот твое новое обиталище». Найф открыл дверь и отошел, пропуская Анджелу. Однокомнатный номер не поражал размерами или вычурностью обстановки. Вообще, гостиничный комплекс на шесть номеров мог спокойно уместиться в каюте, которую Энджела делила с чимбиком. В подземном городе просторные квартиры были привилегией богачей. Всем прочим же приходилось довольствоваться куда более скромными жилищами. «Тихо, уютно». Грэм улыбнулся и положил ладонь на плечо Энджелы. «И главное, безопасно. Тут до тебя точно никто не доберется, даже если линкор на орбиту пригонит». Та посмотрела на него доверчиво и благодарно. На душе у лейтенанта потеплело. Разве не ради этого он в свое время пошел на службу? Чтобы стать тем, кто оградит от опасности, защитником. Рядом с Эйнджелой он ощущал свое призвание особенно остро. — Спасибо, — шепнула она, продолжая смотреть в глаза Грэму. — Ты останешься? Найф очень хотел ответить «да», но разум взял верх над чувствами. Как бы ему не нравилась Энджела, как бы не влекло к ней, в первую очередь Грэм оставался офицером и не мог позволить себе дать повод для слухов про контрразведчика, прыгнувшего в постель, пусть и дорогой, но все же шлюхи. Не здесь и не сейчас. А пока... Я буду рядом, — сказал он, легонько сжав ее плечо. Вот за этой стеной. И указал на стену смежного номера. Девушка хотела что-то сказать, но ее прервал звонок коммуникатора Нейва. Он снял аппарат с пояса, с трудом подавив желание от души выругаться. За минувшие сутки лейтенант уже отвык от того, что звонок принесет что-то, кроме очередных неприятностей. «Лейтенант Грэм Нейф?» — спросил странно знакомый женский голос. «Да», — Грэм напрягся. «С кем я говорю?» Свитари Лорей. Грэм удивленно округлил глаза, а потом перевел ком на громкую связь. «И как вы можете это подтвердить?» — спросил он. Голос действительно был похож на голос Эйнджела. Но помимо схожих голосов, есть еще и современные технологии, позволяющие их легко подделать. А вот Эйнджела, прекрасно знающая сестру, обман вычислит легко. «Могу включить голос, предложила звонившая, и после небольшой задержки над коммуникатором Нейва сформировалась не особенно качественная картинка. Рыжие волосы, визор на пол лица, сходство, особенно с учетом плохой связи, улавливалось плохо. «Ри?» С такой отчаянной надеждой выпалила Энджела, что Грэм почти поверил. «У нас мало времени», — постоянно озираясь, зачистила Свитари. «Репликант отправился за вторым. А потом они придут за тобой. Бегите из комендатуры, пока не поздно». «Откуда вы знаете про комендатуру?» — вскинулся Нейв. Озвученная девушкой информация полностью меняла расклад дела. Утечка информации, причем на довольно высоком уровне. В таком свете под вопрос ставилась и безопасность нахождения Энджела в офицерской гостинице. — Слышала, как этот урод говорил с кем-то, — поспешно ответила Свитари. — Что второй нелюдь на какой-то военной базе, а же в комендатуре. Туда он придет сразу после того, как вытащит второго. Надо убираться с планеты. — Где вы находитесь? — требовательно спросил Грэм. — Да чтоб я знала! — зло с истеричными нотками в голосе крикнула Свитари. — Как только я выбралась из той норы, минут десять бежала, боялась остановиться. Она снова обернулась, будто опасаясь увидеть преследователя. — Попробую загрузить навигатор. Изображение качнулось, пальцы свитари коснулись сенсорной панели. «Сектор Б-15, уровень минус пять. Улица Шахтерская, дом 15», — сказала она. «Откуда у вас мой номер?» Найф открыл карту города. Получилось, что репликант забрался достаточно глубоко в районы, заселенные в основной своей массе чернорабочими с довольно низким уровнем дохода. «Достаточно разумное решение. Народ там власть не любит и за вознаграждение легко предоставит убежище беглецам». «Подслушала, говорю же». Торопливо ответила Свитари. «Тот, что говорил с уродом, назвал ваше имя, фамилию, должность и номер коммуникатора. Сказал, что вас тоже желательно убрать. Я потому и звоню. Вы точно не с ними. Помогите нам». Ее голос звучал на грани истерики. Грэм посмотрел на Энджел и увидел в ее глазах отчаянную мольбу. «Спокойно, мисс Лорей, сказал он. «Мы вас...» «Что вас, лейтенант договорить не успел». Прогремел взрыв. Военная база «Вулкан». Несмотря на принятое решение действовать по плану, Блайс не мог отделаться от мыслей о Свитаре. Репликан сомневался во всем, в ней, в собственной правоте, в сказанных словах. За всю свою жизнь ему доводилось по-настоящему спорить только с братьями. Но с ними все было просто и понятно. А вот реакцию Свитарю он едва ли понял. Его сомнения были обоснованы и озвучены, а она как с цепи сорвалась. Снова и снова прокручивая в памяти разговор, репликант небрежно сгрузил бессознательных саперов в присмотренный загодя пустующий склад. Избавленные от формы и брони, связанные по рукам и ногам, они все же были живы, как он и обещал Ри. В душе снова шевельнулось неприятное чувство. Сомнение. Светари просила сохранить им жизнь из морально-этических соображений или потому что ей нравилось, как ее трогали. Кровь снова вскипела от бешенства, но рассудок взял вверх. Договоренность «Не убивать Лорей озвучила еще на этапе согласования плана. Собственно, он сам этот план и утверждал. Со всеми деталями, включая проникновение в бронемашину под предлогом группового секса. В тот момент план казался отличным. Идиот. Репликант запер склад и на всякий случай выставил на электронном замке ворот таймер. Через 12 часов створка поднимется, гарантируя обнаружение людей. Хотя в этот момент Блайзу очень хотелось пристрелить союзовцев, ставших невольной причиной его ссоры с подругой. Теперь, когда непривычные эмоции схлынули, Блайз вынужден был признать собственную неправоту. План он утвердил. Святарь сделала ровно то, что обещала, обеспечив его необходимым для освобождения брата оборудованием. А то, что ей, возможно, нравилось происходящее, строго говоря, а почему нет? Ри ведь рассказывал о самых разных формах любви, включая отношения без обязательств, и она никогда не обещала ему ничего. Обидно, но факт. И он сам никогда не задавал вопросов о природе их отношений. Да, Блайс не раз говорил Свитари, что любит ее, но ни разу не слышал ничего подобного в ответ. Вздохнув, репликант пообещал себе трезво разобраться в ситуации после того, как освободит Саджа. Просто попросит Ри объяснить ему простым языком, как называется то, что она к нему испытывает, и испытывает ли вообще. В груди опять шевельнулось нечто неприятное, нашептывающее, что Рим может солгать, что с ним она притворяется так же, как с теми союзовцами. На душе стало пакостно, но Блайс утешил себя неоспоримым аргументом. Стреляла Ларей в солдат союза, а не в него. Хотя шансов у нее было предостаточно, а это говорит в пользу ее искренности. Успокоившись, Блайс наконец сумел сосредоточиться на предстоящем задании. Репликант дождался пересмены. С радиопереговорами проблем не возникло. Блайс записал образцы голосов экипажа и успешно справился с ролью капрала. Дождавшись сменщика, Блайс немедленно тронулся к точке сбора, проигнорировав обиженное недоуменное. «Э, а потрындеть?» «Делать мне нечего. Трындеть с тобой», — проворчал себе под нос репликант. «Болтун — находка для врага». На точке сбора вездеход встал на указанное место в колонне таких же машин. Командир подразделения провел перекличку, и колонна тронулась, увозя сменившихся саперов на отдых. Заехав на территорию базы, репликант задумался. Сержанта — это аксиома любой армии — держали в закрытом охраняемом блоке, для проникновения в который требовался специальный пропуск. Соваться туда в наглую — самоубийство. «Значит, надо сделать так, чтобы враг на объекте оказал минимальное сопротивление». Загнав машину в бокс, репликант не торопился выходить. Блайс отрегулировал окрас своей брони так, чтобы он соответствовал «Союзовскому» и прикрепил часть затрофейного снаряжения прямо поверх нее. При беглом взгляде сойдет, особенно учитывая тот факт, что наступила ночь, и в связи с этим часть освещения на территории базы отключили. Приметный шлем пришлось снять и спрятать в сумку для оборудования, заменив трофейным. Затем настала очередь хранящихся в грузовом отсеке роботов, так называемых мобильных многоцелевых инженерно-саперных комплексов. Три небольшие в полметра длиной платформы на гусеничном ходу, снабженные манипуляторами и блоком сенсоров. Открыв люк, Блайс опустил парель и принялся за работу. Заглянувший в бокс, дежурный офицер увидел идиллическую для военного человека картину, Добросовестный солдат, вместо того, чтобы уйти спать, возился с веренным ему оборудованием. Офицер одобрительно хмыкнул, сделал в планшете пометку о проводимом в боксе техобслуживании и отправился дальше, даже не подозревая, что был на волосок от смерти. Раскроен рот, и репликант тут же пустил бы ретивому дежурному пулю в лоб. Облегченно выдохнув, Блай задал маршрут каждому из роботов, ориентируясь по захваченному вездеходе плану базы. Затем настала очередь автопилота-вездехода. Тот репликант себя не сдерживал. Ри говорила о недопустимости бессмысленного уничтожения гражданских, а на базе находились вражеские солдаты, которые, скорее всего, должны были уйти в бой и убивать тех, с кем вырос Блайс, его единственную семью. «Начали!» — скомандовал сам себе репликант. Вездеход сдал задом, выехал из бокса и бодро покатил в заданном направлении. Блайс услышал удивленный вскрик, сменившийся предсмертным воплем, очевидно, какой-то ротозей не успел отпрыгнуть с дороги. Или, наоборот, кто-то излишне добросовестный попытался остановить машину. Вездеход, набирая скорость, несся к штабу. Проломившись сквозь декоративную ограду, боевая машина въехала в помещение дежурного, едва не задавив находившегося там майора, пробила стену и завязла, бессильно ворочаясь в обломках. «Что за...» Успел сказать майор, прежде чем сдетонировали топливные элементы и сложенные в грузовом отсеке брикеты взрывчатки. Сила взрыва была такова, что помещение дежурной части просто перестало существовать. Верхние перекрытия обрушились, и штаб превратился в груду обломков, погребя под собой отделение киборгов-пехотинцев. Тем временем роботы шустро расползлись по базе и замерли в указанных точках. Взвыла сирена тревоги, и с казаром посыпались проснувшиеся саперы, а навстречу им из своих боксов тяжеловесно топали боевые киборги-пехотинцы. Военная база превратилась в растревоженный муравейник. Люди и машины разбегались по боевым постам, действуя понамертво вколоченным в них инструкциям. Грянул второй взрыв. Это запрограммированный Блайзом робот вкатился в толпу солдат и активировал зажатую в манипуляторах взрывчатку. Вопли раненых наложились на вой сирены, давя на нервы оставшимся на ногах и заставляя их чувствовать себя хрупкими и уязвимыми. Практически сразу же прогремели третий и четвертый взрывы, усиливая сумятицу и создавая впечатление атаки с разных направлений. Лишенные руководства солдаты растерялись. Кто-то с перепугу полоснул очередью по подозрительной тени, в ответ раздался выстрел и по всей территории базы поднялась заполошная пальба. Солдаты стреляли в любом направлении, где им чудился враг, зачастую попадая в своих же товарищей. На показания так блоков почти никто не смотрел. Байки про чудовищных репликантов, невидимых и неуязвимых для союзовских средств обнаружения, докатились и сюда, и каждый из стрелков, нажимая на спуск, верил, что стреляет в противника. Островками спокойствия оставались лишь киборги. Застыв на своих постах. Они лишь поводили стволами, силясь понять причину охватившего людей безумия. Пользуясь суматохой, Блайз, перебегая от укрытия к укрытию, проскользнул в нужное здание. «Сюда не...» — поднялся ему навстречу человек в форме. Репликант вскинул руку с пистолетом, увенчанным массивным глушителем, и дежурный завалился на спину с дырой в груди. Вторая пуля досталась его помощнику, успевшему поднять автомат. Блайз забежал в дежурку, столкнул с терминала безжизненное тело и заблокировал входные двери. Бросил взгляд на висящий на стене план эвакуации и бегом влетел в лифт. Хлопнув по клавише нужного этажа, он сорвал с головы союзовский шлем, уронил его на пол и достал из сумки свой, а затем принялся избавляться от трофейной экипировки, сейчас она только мешала. Едва дверь открылась, Блайс метнул слепыша световую гранату, напрочь ослепляющую сенсоры противника на несколько секунд, и пригнулся, спасаясь от вспышки. Ярко полыхнуло, словно разом зажглись несколько солнц. Репликант вскинул карабин и прошил очередью грудь, застывшего в коридоре киборга. Добавив для верности пару пуль в голову, Блайс упал на живот и четко, словно на стрельбище, расстрелял вторую машину. Больше в коридоре никого не было. «Садж!» — позвал он. «Здесь?» — послышалось из камеры в глубине коридора. Блайз бросился к нему на бегу, подготавливая вышибной заряд. Прилепив к замку черную полусферу, Блайс моргнул на иконку активации, выставил таймер на полторы секунды и отпрыгнул, крикнув «Взрыв!». Хлопнуло, и в двери на месте замка образовалась дыра, остро пахнущая сгоревшей взрывчаткой, нагретым металлом и горелым пластиком. Блайс распахнул двери, и нос к носу столкнулся сержантом. К его немалому облегчению тот выглядел вполне здоровым. «Пошли!» — не тратя время на разговоры скомандовал Чимбик. «Надо уничтожить их лабораторию. Где Свитари? Ждет на ПВД, отозвался Блайс. Энджела, в комендатуре. Блайс перекинул на имплант сержанта план города с отмеченной комендатурой. Чимбик замер, изучая и усваивая поступившую информацию. Идем ее эвакуировать. Сначала разберемся с лабораторией, непреклонно отозвался сержант, протягивая руку. Блайс молча вложил в ладонь командира пистолет. За мной, скомандовал Чимбик и бросился к лифту. Сильно нашумел. «Изрядно», — отозвался Блайс, — «скоро поймут, где мы их полезут». «Тогда лестницей», — скомандовал сержант, сворачивая по указателю аварийный выход. «Лифт могут заблокировать». Блайс понимал это и сам, но дисциплинированно промолчал. К счастью для репликантов, переполох снаружи продолжался, хотя и шел на спад. Сержантам и офицерам удалось организовать взвинченных солдат, и с минуты на минуту следовало ожидать вдумчивого и методичного прочесывания базы и ее окрестностей. Время утекало быстрее, чем вода сквозь пальцы. На этаж, где располагалась лаборатория, репликанты входили со всеми предосторожностями, выпустив мух и держа оружие наготове. Но никакого усиления не наблюдалось. Лишь какой-то мужчина в белом комбинезоне терзал панель терминалов внутренней связи, пытаясь дозвониться до поста дежурного. При виде белого комбинезона сержанта обуяла ярость. Мир вокруг стал монохромным и приобрел невероятную четкость. Зрение и обоняние обострились. Чембик услышал низкий горловой звук и понял, что рычит он сам. Мужчина испуганно вскрикнул, услышав этот полный злобы рык. Ничего больше он не успел. Прыгнувший репликант проломил ему череп рукоятью пистолета. Брызнула кровь, заливая лицо сержанта, но тот не обратил на это никакого внимания. Схватив убитого за одежду, Чимбик легко поднял его над головой и, удерживая одной рукой, хлопнул по сенсору замка. Дверь в лабораторию открылась, и перед изумленными учеными предстал залитый кровью репликант с трупом их коллеги в руках. «Ну привет!» Оскалившись в страшной пародии на улыбку, сказал сержант и швырнул свою ношу. Жуткий снаряд пролетел через помещение и смел двух научников, застывших у одного из аппаратов. А следом, рыча от ярости, уже бежал сержант. Ошеломленный Блайс застыл на пороге, глядя, как его брат расправляется с пытающимися спастись дворнягами. Уравновешенный, каменно-спокойный чимбик исчез, вместо него появилось ревущее чудовище, сеющее смерть и разрушение. Сержант словно обезумел. Забыв про пистолет, он убивал мечущихся в панике ученых руками, ногами и подручными предметами, не останавливаясь ни на секунду. Блайс не пытался ему помешать, холодно отслеживая перемещение людей, так или иначе, ни один из них не должен уйти живым. ачимби купивался возможностью выместить боль и ярость на тех, кто причинил ему столько страданий. Эти визжащие от смертного ужаса люди стали для сержанта олицетворением всех обид, нанесенных ему и его братьям такими же безликими существами в белом. Их крики и мольбы о пощаде звучали для сержанта слаще любой музыки. Он сворачивал людям шеи, забивал насмерть ногами, раскраивал головы ученых их же собственным оборудованием и при этом не переставал реветь, словно разъяренный хищник стиамат. В реальность сержант вернулся, когда в лаборатории не осталось ни одного живого дворняги. Чимби уронил на пол изломанное тело последней жертвы, огляделся, и лицо его расплылось в хищной улыбке. «Хорошо», — поделился он своими ощущениями с блайсом Лаборатория напоминала скотобойню. Пол, стены, потолок, раскуроченное оборудование — все залито и заляпано кровью. На полу и перевернутых столах в причудливых позах застыли изуродованные трупы в некогда белых комбинезонах и оторванные разъяренным сержантом части тел. Хлюпая по лужам крови, Чимбик направился к выходу, пинком отбросив с дороги чью-то оторванную руку. — Нам на уровень выше, — сказал он Блайзу. — Там мое снаряжение. — Откуда знаешь? — ошеломленно глядя на учненное сержантом побоище, спросил Блайз. — Подслушал, как один урод. Сержант произнес это слово с неописуемым удовольствием. «Другого туда посылал, за автодоктором». Чембик обернулся и помахал мертвецам. «Пока, ублюдки!» Вытолкнув брата в коридор, сержант вышел сам и закрыл дверь. В дом вскрыл висящий на стене красный ящик с надписью «Аварийная термическая стерилизация помещения. Не входить опасно для жизни» и вдавил расположенную там кнопку. Над дверью вспыхнул красный предупредительный сигнал. Блай тем временем раскрыл створки шахты лифта и налепил на стену плазменную мину. Сюрприз для тех, кто рискнет прокатиться на лифте. Репликанты вернулись на пожарную лестницу и продолжили путь наверх. На следующем уровне охрана присутствовала. У лестничной площадки застыли два киборга. Одна из машин, видимо, что-то засекла чувствительными сенсорами, потому что внезапно пришла в движение и затопала к лестнице. Сержант упал навзничь, а Блайс, вскинув карабин, дважды выстрелил из подствольного гранатомета. Первым выстрелом вышибла дверь, створка которой врезалась в киборга, на миг лишив его обзора. Вторая бронебойная вошла в живот машины, пробив брюшную пластину. Киборг споткнулся и рухнул, заливая пол резко пахнущей бурой жидкостью, заменявшей ему кровь. Вторая машина вскинула оружейный модуль, но меткая очередь разнесла череп киборга и прошила ему грудь. Боевая машина грузно села на колени и так и осталась стоять, уперевшись в пол стволами. Репликанты выскочили в коридор и нос к носу столкнулись с перепуганной молодой женщиной в военной форме, сжимающей автомат в руках. При виде покрытого подсыхающей кровью сержанта она испуганно вскрикнула и выронила оружие. «Не стрелять!» — приказал Чимбик. Блайс послушно убрал палец со спуска. «Откройте хранилище и лягте на пол, если хотите жить», — произнес сержант, пинком отправив автомат дежурной к дальней стене. Блайс чуть не уронил карабин. Что с Саджем? То он срывается, словно псих, и крошит голыми руками дюжину почти что штатских, безоружных, а тут вдруг запрещает убивать солдата-врага. Может, пытки повредили его рассудок?» Блайс невольно сделал шаг назад, чтобы выиграть время на размышление в случае новых странностей Саджа. «Не сопротивляйтесь, и мы не причиним вам вреда», — продолжал сержант. Бледная, как мел, женщина молча кивнула. Она нащупала на поясе ключ-карту и, не делая резких движений, подошла к металлической двери, возле которой стояла застекленная будочка поста. Попав кое-как по сенсору замка, женщина опустилась на пол и послушно сложила руки на голове. Чимбик молча оглушил ее кулаком и вошел в хранилище. Блайс, все еще удивленно поглядывая на оставшуюся живой дежурную, последовал за ним. Первое, что бросилось в глаза, это снаряжение сержанта, аккуратно разложенное по полкам и снабженное поясняющими бирками. Тут же лежала и сумка с деньгами, которые также заботливо прикрепили бирку с указанием суммы и количества монет каждого достоинства. Чимбик обрадованно улыбнулся. Сорвал с себя залитой кровью арестанский комбинезон и принялся одеваться. Норматив четыре минуты он перекрыл вдвое, как раз успев к тому моменту, когда внизу раздался взрыв. «Это первый», — флегматично прокомментировал Блайс. «Кто-то сунулся на тюремный уровень. Сейчас начнется». Чимбик спрятал в подсумок жетон агента, схватил сумку с монетами, признанными ценным ресурсом, и выбежал в коридор. «Пути отступления есть?» — спросил он у брата, запихивая деньги в малый ранец на пояснице. «Да, Садж!» — кивнул Блазь. «Выход на поверхность! Верхний коридор тянется к поверхности и снабжен шлюзом! Пошли!» Словно призывая поторопиться, внизу раздался еще один взрыв. Гулки, вязкий хлопок, сработавший плазменной мины. Репликанты молча бросились бежать. До шлюза добрались без происшествий. В ночную пору научно-исследовательский блок практически вымирал, В эту ночь, благодаря сержанту и Блайзу блок вымер буквально. Репликанты неслись по коридорам и лестничным пролетам, а за ними следом, но куда уже более осторожно и неторопливо преследователи. Выигранное время дало репликантам возможность воспользоваться шлюзом, а не прокладывать себе дорогу взрывом, тратя еще одну драгоценную в их условиях мину. Оказавшись на поверхности планеты, репликанты отбежали в сторону и легли за короб вентиляционной шахты, замаскированный под валун. Они готовились встречать погоню. Ночная тьма не была помехой для репликантов, даже случись им воевать без шлемов. Модифицированные генными инженерами глаза позволяли видеть и при куда более низком уровне освещения. Куда большую проблему создавала непригодная для жизни атмосфера. Текущая конфигурация брони репликантов была рассчитана на действие в условиях атмосферы земного типа, а потому оснащена лишь патронами поглотителями углекислоты, Всего в комплект входило четыре патрона, каждый на шесть часов работы, что давало репликантам максимум сутки пребывания на поверхности вулкана. Зато можно было не беспокоиться о жаре. Системы жизнеобеспечения брони проектировали под гораздо более высокие температуры, нежели обычные для вулкана 70 градусов по Цельсию в полдень. Преследователи чувствовали себя куда комфортнее. Помимо, собственно, скафандров... Они располагали обширным парком наземной и воздушной техники, адаптированной к условиям планеты. Вдобавок в роли оружия поддержки выступали киборги, тупые, но хорошо защищенные вооруженные и живучие. Поэтому следовало сразу сбить азарт погони, заставив замедлиться, чтобы получить жизненно важную фору во времени. Едва люк шлюза отъехал в сторону, как репликанты открыли огонь. Росчерки реактивных пуль втыкались в угловатые фигуры киборгов, отлично видимые в освещенном кисоне. В тесном пространстве образовалась восхитительная груда из композитных пластин и изуродованной плоти. Сержант швырнул в кессон гранату, окончательно выводя его из строя, и приказал. «А вот теперь пошли». Репликанты короткими перебежками, прикрывая друг друга, отступали к постройкам города, делая широкую дугу, чтобы сбить с толку преследователей. Союзовцы, наученные горьким опытом, больше не лезли на пролом. Вместо этого из замаскированных шахт вылетели дроны-разведчики и принялись нарезать круги, выискивая врага. И словно этого было мало. На поверхность вырвались гусеничные вездеходы-разведчики и механическими сороконожками разбежались в стороны. Эти броневики были куда опаснее беспилотников». От обнаружения сенсорами и камерами дронов репликантов защищала броня, а вот от гусениц, наехавшей со слепу машины, защита не гарантирована. Чимбек вздохнул. Легкой прогулки не предвиделось. А ведь мало было ускользнуть от облавы. Предстояло еще преодолеть защитный периметр базы, несомненно утыканный автоматическими и обитаемыми огневыми точками с раскинутой перед ними сетью минных полей. Репликанты угодили. Из огня, да в полымя.